Глава 11. Школа боевого мастерства. Загадочный княжий-телохранитель во время беседы Артёма и великого князя помалкивал, как и положено телохранителю. Зато, когда они покинули княжьи покои, разговорился. «Скажи мне, князь, ты ведь не трус?» «Это не у меня спрашивать надо», — усмехнулся Артём, «а у тех, кто от меня бегал, поджавший хвост» я бы не побежал заметил габдулла артем остановился довольно темнить говори прямо что тебе надо холоп ты варяк князь спросил габдулла у артема было большое желание объяснить чужаку чем отличается князь от холопа но сдержался загадочное сходство с ярополком мешало если бы он не знал что габдулла родился за хваллынским морем, то мог бы предположить что перед ним Один из ублюдков Святослава. Хотя нет, по возрасту не сходятся габдулла заметно старше Владимира, а тот первенец. Варяг. Не похож. Это все, что ты хотел узнать? Я ненавижу варягов. Ты не одинок, вновь усмехнулся Артем, надевая шлем, который снял в княжьих покоях. Нас многие не любят. Желчью не захлебнись. «Ты спросил, чего я хочу?» — гневно произнес шамаханец. «Я хочу с тобой сразиться». «Не получится, холоп. Твоя жизнь принадлежит не тебе, а великому князю. Не думаю, что он согласится потерять даже такого дерзкого холопа». Габдулла похоже, об этом не задумывался, но сразу нашел выход. «Пусть это будет бой не до смерти!» Артем засмеялся. Настойчивый шамаханца ему понравилось. Тем более, что и самому любопытно пощупать бойца, который сумел одолеть Богуслава. Они вышли во двор. «Здесь и сейчас!» – заявил габдулла «Покажи мне свою сталь!» Гридни улического князя, ожидавшие его во дворе, тут же оказались рядом. Почуяли угрозу. Артем успокоил их жестом. «Нет, мечи я не стану обижать мои клинки шутовским боем», – сказал Артем. «И погромче». «Эй, Десятник, подбери мне учебные мечи и освободите круг». На крыльцо вышли Добрыня с Духаревым. Остановились. Сергей не подумал вмешиваться. Сын знает, что делает. А вот Добрыня тут же послал отрока за Владимиром. Впрочем, тоже вмешиваться не стал. К воеводам присоединился Устах. Княжечий Зяслав сидел у пистуна на плече, глядел во все глаза». Артёму подали затупленные учебные мечи. Он снял с пояса собственное оружие и передал гридню. Затем покрутил оба тупых клинка, поиграл ими и одобрительно кивнул десятнику. Хороший баланс. «Раз так, то я тоже не стану губить свои», — заявил Габдула. «Подай мне такие же». «Уверен», — усмехнулся Артём. «Не скажешь потом, что оружие виновато в том, что я тебя побил». В толпе зрителей послышались смешки. Габдуллов детинцы не любили, побаивались. Артема же обожали. Даже те, кто почти его не знал, наслушали славных историй о сыне воевода Серегири. Габдулла ощерился. К неприязни людей ему, судя по всему, было не привыкать. А вот проигрывать он не любил. И не собирался. «Я побью тебя», — уверенно заявил он. Принял предложенные мечи, взвесил и швырнул на земь. Железо со звоном ударилось о камни. «Ты бы мне еще кочерги принес!» — злобно рыкнул он на десятника. Тот лишь ухмыльнулся. Для шамаханца он оружие не подбирал, взял первое попавшееся. Растолкав дружинников, габдулла подошел к навесу, где стояли учебные клинки. Долго выбирал, прикидывал по руке. Появился Владимир. Мимоходом коснулся макошки Изяславы и встал рядом с Добрыней Духаревым. «Как думаешь, побьет он твоего сына?» – спросил великий князь. «Поглядим», – уклончиво ответил Духарев. Хотя в победе Артёма не сомневался. Может, в конном бою у шамаханца еще был шанс? Хотя и тут вряд ли. Стрела в глаз, и бой окончен. Наконец габдулла выбрал подходящие железки. Передал саблю и кинжал первому попавшемуся от руку и вошел в круг. Уставился из-под лобина противника». «Да ты никак в гляделке со мной решил побороться», – насмешливо бросил Артем. «Так я не девка, не зарумянюсь». Габдула напал раньше, чем Артем закончил фразу. Стремительно сократил дистанцию и ударил с двух рук, по разным уровням. И на том же движении снова поверху, внахлёст. Артем до самого последнего мгновения стоял неподвижно. Потом шагнул назад, а затем его собственные мечи взметнулись, будто стрекозиные крылья. И со звоном отшибли клинки шамаханца. Тот отпрыгнул, ожидая ответной атаки, но ее не было. «Все, что ты можешь», – чуть удивленно проговорил артём «Не верю, что ты смог побить моего брата. Он, верно, очень устал или был ранен». Шамаханец носовь атаковал. Быстро, точно, мощно. И опять вспыхнули на солнце стрекозиные крылья, отбросили чужое железо. И опять артём не контрак атаковал. «Я понял», – воскликнул он весело. «Ты просто разминаешься, Габдула». Скажи мне, когда начнем биться по-настоящему. На сей раз атака была еще быстрее, еще красивее. Прямой в лицо, двойной финт правым, еще один снизу наискось, и вторым клинком навстречу. Но тоже финт, перешедший в точный и быстрый укол. Но Артем их даже отбивать не стал, просто уклонился. Причем исключительно за счет работы ног. Экономные, точные, выверенные перемещения. Ровно настолько, чтобы стали разминулась с целью на какой-нибудь сантиметр. Последний удар сын воевода Серегея пропустил вообще в миллиметрах, зато оказался справа от Габдулы, вне досягаемости мечей, подсек его ногу и одновременно с силой толкнул плечом. Габдулак грохнулся спиной наземь, быстро как кошка перевернулся на живот, но вскочить не успел. Нога Артема придавила его к истертым булыжникам. Меч, поддев бармицу, уперся в шею, надавил силой так, что шамаханец вынужден был прижаться лицом к грязным камням. «Пожалуй, я победил, как княже!» — весело крикнул он. «Пожалуй, да!» — согласился Владимир. Артем тотчас убрал меч и ногу. Габдула вскочил, яростный, весь перемазанный в грязи. Зрители разразились хохотом. Бешеный, красный от ярости, шимаханец озирался, как обложенный псами волк. «А ну молчать!» — гаркнул Владимир. Подворье притихло. «Кто-то слышал, как смеется князь улический?» Чуть потише поинтересовался великий князь. Никто не слышал, потому что артём и не смеялся. Хотя и не особо печалился унижению наглого шамаханца. Даже не глядел в его сторону. Молча цеплял к поясу боевое оружие. «Это он победил Габдулу», — сказал Владимир. «Если кто хочет посмеяться в сласть, пусть возьмет мечи и встанет против Габдулы. Есть такие?» Таких не было, не потому что трусы. «Зачем ввязываться в бой, где тебя заведомо побьют? Да еще и покалечить могут, учитывая нынешнее настроение Габдулы». «Нет? Тогда делом займитесь. Габдула, умойся и со мной. Князь артём ты тоже. Мы не договорили». И, не дожидаясь никого, шагнул в дверь. «Не любят шамаханца», — негромко произнес Духарев, обращаясь к Добрыне. «И хорошо, что не любят», — ответил тот. «Князю вернее будет». А твой сын хорош, думаю, и Владимиру с ним не совладать. Хочет попробовать? Коли захочет, я отговорю. Негоже князю мордой в грязь падать. Пойдем-ка с ними, недоволен Владимир, не наказал бы сгоряча. Но Владимир никого наказывать не собирался. Еще раз захочешь удаль показать, Габдула, вспомни, как тебя мордой в грязь макнули, строго произнес он. Шамаханец спорить не рискнул, лишь побагровел еще больше. «Давно я тебя в бою не видел, князь!» Владимир повернулся к Артему. «Хорош! Не поделишься ли умением с дружинными моими?» «Пошли их в улич ко мне!» — ответил Артем. «Научу, чем смогу!» «А тебя кто учил? Вижу, что не только старый Рерих. Еще кто-то был или сам дошел?» «Да многого сам, честно!» — ответил Артем. «Много еще Асмут показал, но был и учитель. Батюшке спасибо!» Купил мне наставник Ромея, Петра браваса. Однако он мне говорил, ты его превзошел, вспомнил Духарев, который тоже брал у Бравоса уроки. Артем пожал плечами. Ну да, есть такое слово. Талант. Покажи отроком моим, велел Владимир. Прямо сейчас покажи, а то, уверен, многие подумали, уж не волшебство ли. Артем засмеялся. Он видел, что великому князю самому интересно. «Твоя воля», — согласился он, — «только учти, княже, в настоящем пешем бою от этого искусства проку немного. Он не для сечи, а для поединков». «Ты покажи, а я уж как-нибудь разберусь, где какая польза», — отрезал Владимир. Во дворе опять образовали круг. Артём взял учебный меч и учебный же увесистый щит. отроков пару брать не стал. Кивнул тому десятнику, что подбирал ему мечи. «С хорошим воином лучше работать». «Руби меня!» – вилял Артем. Десятник рубанул. И еще раз, и еще, грамотно, аккуратно, умело прикрываясь щитом от встречного удара. Артем не отвечал, передвигался маленькими шажками, и даже вроде не быстро, но десятник все равно не мог его достать. Как-то так получалось. Более того, Артем то и дело оказывался от него сбоку, причем не со стороны щита, а справа. Довольно скомандовал артём, И десятник с облегчением остановился. «Легко ли все время рубить и все время мимо?» «Теперь я, атакуя, — объявил артём И на десятника посыпались удары. Не слишком быстрые, не слишком сильные, но на ответную атаку у того возможности не осталось. Только и мог что отмахиваться. Но стоял твердо. Ни на полшага не отступил. Наконец артём связав его клинок, с силой толкнул щитом. Десятник был намного крупнее и тяжелее, улицкого князя, но все равно его отбросило шага на два. Впрочем, он тут же ринулся вперед и нарвался на точный укол в горло. Причем, если бы артём не отдернул меч, Десятник даже от тупого клинка получил бы серьезную рану. «Ты зачем вперед полез?» – спросил его Артему коризненно. «Ну, я...» – Гридин не мог объяснить своего необдуманного порыва. «Ты решил, что ты в строю?» – Десятник кивнул. «Верно, рефлекс». Отступил, вернись на место. Артем жестом отослал его и, оглядев отроков выбрал одного, показавшегося подходящим. Тому подали оружие. И Артем немедленно атаковал, чисто по-нормански. Показал удар в шею, а сам резко увел меч вниз. Отрок подпрыгнул, пропуская меч под собой. И тут же присел, когда железо пошло по верхнему уровню. И снова подпрыгнул. И опять присел. Клинок мелькал быстро и так, что щитом прикрываться было неудобно, а мечом Отрок просто не успевал. Не запыхался, участливо поинтересовался Артем после минутной гимнастики. не -е -е -е -е", весело крикнул Отрок, — «я так долго могу». Артем остановился. «Долго, говоришь? но ну ка бегом к вревну». А теперь вспрыгнул, соскочил. Начали. В углу двора были вкопаны столбики, на которых горизонтально на разной высоте лежали вревна. Отрок выбрал не самое низкое. Упражнение тоже было всем знакомо, поэтому Отрок довольно бодро отпрыгал еще минуту. На бревно с бревна, на бревно прыгучий юноша. Именно такого Артёма выбирал. А теперь к бою. Он сам легко вскочил на бревно, перебросил щит в правую руку, а меч в левую и атаковал. Отрок умело парировал. И, получив щитом в щит, чтобы удержать равновесие, вынужден был перепрыгнуть на соседнее бревно. Я оступился. С грохотом шмякнулся на землю. Впрочем, здесь булыжники были устелены толстым слоем соломы. Как раз на такой случай. «Довольно», — скомандовал артём «Ты оступился, потому что устал». «Я не устал», — возмутился отрок. «Тогда обратно на бревно. А теперь закрой глаза и прыгай на соседнее». Отрок прыгнул и опять свалился. встал совершенно сконфуженный. «Это не ты», — промахнулся, — успокоил его артём «Это твои напрыгавшиеся ноги». «А теперь скажи, зачем тебе было прыгать?» «Так приказали же». «Нет, когда я тебя мечом рубил, ты зачем прыгал?» «А что еще делать?» «Да, ловок, но туповат. Свободен. Ты, иди ко мне». «Я тебя рублю мечом по ногам», — сказал ему артём «Что ты делаешь?» «Прикройсь», — тут же ответил новый кандидат на колотушки. щитом или клинком». Он твердо знал, что прыгать нельзя. «А зачем?» – поинтересовался улический князь. «Зарубят иначе», – лаконично ответил Отрок. «Думаешь? Ну-ка, руби меня». И история с десятником повторилась. Отрок рубил похуже гридня, но с тем же результатом. «Что я делаю?» – спросил он. «Убегаешь», – пропыхтел Отрок. «Разве?» – и Артем тут же оказался у него за спиной. Текнул не сильно по шее. «Иди отсюда». «Я не убегаю», – сказал он всем, – «я передвигаюсь. Ровно настолько, насколько надо. Мне не надо прыгать, не надо кланяться. Я знаю, где мое оружие где оружие врага». В том, что говорил улический князь, не было ничего нового для опытных бойцов вроде Духарева и Владимира. Фишка была не в том, чтобы двигаться экономно, а в том, как двигаться. Ноги Артема двигались будто по особому узору. Каждая ступня на нужное место. Чуть повернешься – выигрываешь полметра. Шажок назад, шажок вперед и чуть в сторону. Это завораживало, словно диковинный танец. Теперь Духарев понял, откуда у сына такая легкость. И вспомнил, как тот же Петр Бравос пытался научить его этому танцу, но не особо преуспел. Духарев был слишком тяжел для такого. И совсем другой танец битвы глубоко впитался в его тело. Переучиваться втрое труднее, чем учиться. «Ты, ты и ты, Артем на этот раз выбрал совсем молодых ребят. Идите сюда. Я покажу вам, как надо. А вы потом покажете другим. Да, сказал Владимир, когда они впятером, великий князь, Добрыня, Духарев, Артем и присоединившийся к ним Пежич, сидели наверху за столом и угощались княжескими яствами. В настоящем бою от этого проку немного. А другие секреты рамейских бойцов тебе ведомы?» Кое-что знаю, уклонился от прямого ответа Артем. Эх, Ромеи, Ромеи, вздохнул Владимир. Сколько у них хитростей да тайн. Скажи, воевода Серегей, это мы Христос научил? Христос убивать не учит, ответил Духарев. Он учит миру. А чтобы мир был крепок, надо крепко повоевать, сказал Артем и засмеялся.